Глава 6 Охота на людоеда. Поимку медведя-людоеда обсуждали вечерами у потрескивающего костерка, можно сказать, в медвежьих объятиях осенних сумерек, когда погряный свет уходящего дня над зубчатой каймой леса напоминал звериный оскал. Некодимую и впрямь было отчего тревожиться. Мало того, что следы звери все чаще обнаруживались на его участке, так недавно он напал на близлежащую деревню. Да так нагло, что поведение Косолапова наводило на мысль об осознанном мстительном вызове людям. Выждал до рассвета, а затем, почуяв оживление за стеной, проник в жилище через окно и утащил вдового старика. Почему-то он не стал его сразу убивать, Растерзал за околицей. Во время посиделок на бревнах у костра Сережа солидно, подражая взрослому, осведомлялся. «Ну что скажешь, Ангонча, по счет людоеда?» Знал, что у того всегда есть свежие новости о подвигах безумного медведя. Тунгус с тяжелым вздохом принимался подробно докладывать об очередной неудаче. «У большого камня потерял след». Там медведь порвал лосенка. Судя по следам, крупный, однако, зверь. Еще был след крупного сахатого. Шибко опасно нападать на больших лосей во время гона. А этот медведь пошел. Дурной, однако. Анганча оправдывал свои промахи отсутствием опыта. На его личном счету были всего два медведя, да и то добытых зимой в берлоге. В конце концов, по его настоятельной просьбе, шаман договорился с лесными духами о помощи в деле розыска опасного зверя. И день большой охоты был назначен. Радовало то, что в ней примут участие тунгусы-медвежатники, которые, в отличие от онганчи, не чурались огнестрельного оружия. Утром следующего дня предрассветную тишину расколол далекий ружейный выстрел многократно приумноженной правой просикой, как тоннелем. Через некоторое время у лесной сторожки появились тунгусы с повизгивающими от возбуждения собаками. Ангонча со своими соплеменниками все же выследил зверя, но взять им его не удалось. В очередной раз раненый людоед ушел вниз по ручью, оставляя кровавые следы. «Большой зверь, однако!» сообщил Никодиму один из тунгусов. Я стрелял прямо в сердце. Видел, как пуля попала в него. Он лишь проревел и умчался. а Мы прошли несколько верст по следу, потом потеряли. Надо взять Чингиза, однако. Только он сможет по крови идти. Наши собаки верховые. Примечание. Есть породы собак, имеющие навыки работы по кровяному следу и используемые на охоте для поиска подранка. Что касается лайк, то они в основном пользуются верхним чутьем и никогда не идут по следу, если специально для этого не обучены. Конец примечания. Желание участвовать в поимке грозного зверя высказали все, включая Сережу и политических. Андрей Евгеньевич предложил свои услуги в качестве походного врача, Алексей Дмитриевич – телохранителя, надзирающего за безопасностью мальчика. Только благодаря его заверениям Никодим решился взять ребенка с собой, поначалу это казалось ему верхом легкомыслия. Сборы окончательно завершились с прибытием Ивана Дементьева, после чего охотники, взяв своих собак на поводки, повели Чингиза к кровавому следу. Тот не подвел, почуяв запах звериной крови, залился злобным лаем. В ответ вдалеке на распадке послышался злобный рык. Пустили собак и сами поспешили за ними. Впереди шествовали он гонча и еще два тунгуса. Один с берданкой, и второй с карабином. За ними в десяти шагах Никодим, Сережей и Политические. Прикрывали отряд два тунгуса и Дементьев. Двигались, ориентируясь строго на лай собак, который не прекратился даже тогда, когда медведь замолк. Анганча поднял правую руку, призывая остановиться. Похоже, хитрый и опасный зверь устроил засаду, раз перестал рычать. Затаился в ожидании собак и людей. Следовательно, надо соблюдать предельную осторожность. Не кстати, внезапно испортилась погода. Подул сильный ветер, разгоняя утренний туман, стал накрапывать дождик. Собаки вскоре вернулись виноват, поскуливая. Опять упустили зверя. Но Чингиза среди них не было. Тогда он гонча распорядился, чтобы все оставались на месте, в то время как он с двумя охотниками пойдет дальше. «Будьте осторожны, однако. Зверь может и сюда нагрянуть. А зверь в это время, преодолев непролазный ельник, залег в чепыки и зализывал рану, далеко не смертельную, боль его потихоньку отпускала. Примечание Чипыга, частый кустарник, густая молодая поросль леса. Конец примечания. Медведь слышал лай собак, но не обращал на него внимания. Дождь смывал следы, а ветер дул с вражеской стороны. Он чуял дразнейший запах псины, но инстинкт ему говорил, двигаться нельзя, надо затаиться. Тем не менее, в нужный момент он подобрался для атаки, когда на него выскочила одна собака, тихо, безлая, лишь рыкнула, почуяв вблизи зверя. Но она переоценила свои силы, В стремительном прыжке медведь подмял под себя Чингиза. От невыносимой боли пёс громко заскулил, попытался куснуть лохматую шкуру, так и сяк, поворачивая голову, но медведь лишил его и этой последней возможности шевелиться. Все старания были тщатны. Оставалась надежда только на людей, и тогда Чингиз начал лаять, но этот лай более походил на визгливый скулёж потому что с каждым звуком, издаваемым собакой, медведь все больше и больше придавливал ее своей огромной тушей. Вдруг шею мохнатого чудовища пронзила острая боль, которая заставила его содрогнуться и выпустить Чингиза. Выстрелил Анганча, первым пробравшийся через ельник. С расстояния около пятидесяти метров он прицелился из лука и выпустил тяжелую зверовую стрелу, она попала медведю в шею и, пробив насквозь, так и застряла в нем. Этого было довольно, чтобы зверь отпустил Чингиза, но недостаточно, чтобы обездвижить его. Не дожидаясь второго бесшумного выстрела, медведь совершил очередной мощный прыжок и с скачками ушел вниз по распадку. Вслед... Раздали запоздалые выстрелы подоспевших тунгусов. Он, гонча, присел к поскуливающему Чингизу. Наскар осмотрел и понял, что поврежден хребет. Задние лапы не двигались и не реагировали на прикосновение Судя по кровавой слюне и пене, были задеты и внутренности. «Ай, как нехорошо, однако», — подумал тунгус. Он аккуратно завернул пса в охотничий кафтан «Мерлен», понес в лагерь. Между тем дождь усиливался, смывая следы крови и поднимая примятую траву. Искать в таких условиях медведя не представлялось возможным, поэтому посовещавшись, охотники решили вернуться во владение Никодима, чтобы, переждав непогоду, заняться поисками людоеда заново. В избу тунгусы заходить не стали, поскольку имели в своем распоряжении легкое переносное жилище берестяную урасу. В другое время Сережа волчком бы вокруг них вертелся, задавая любопытные вопросы, и даже взялся бы помогать устанавливать жерди, но он был целиком сосредоточен на Чингизе. То, что верный друг оставит его, было делом скорого времени. Сережа попросил Никодима отнести собаку на край поляны к обрыву, где он частенько сидел с Чингизом, наблюдая за полетом птиц. Дождь к тому времени прекратился, выглянуло вечернее солнце, словно салютуя геройский гибель пса. Сережа дал волю чувствам и заплакал, обнимая голову Чингиза, пес в ответ тихо заскулил и лизнул соленую щеку мальчика. Затем тяжело вздохнул, потом еще, уже судорожно, и закрыл глаза. Сережа понял, что произошло, и на этот раз заплакал на навзрыд. Никого не стесняясь. «Чингизик! Чингизик! Не умирай, Чингиз!» «Сынок, отпусти Чингиза!» — услышал мальчик над головой голос Никодима. «Уже все. Наш Чингиз был настоящим псом. Не побоялся злого медведя, бросился на него. Знал, что спасает нас, спасает тебя, меня, он Гончу и многих других людей. Мы с тобой отомстим за Чингиза. Обязательно найдем и убьем этого злого медведя, сынок. «Нет, нет!» — плакал мальчик. «Он ведь еще не умер. Смотри, Никодим, вот, кажется, дышит!» Это из него собачья душа уходит, сынок. «Давай я тебе помогу. сделаем могилку для Чингиза. Пусть он лежит на своем любимом месте. А ты будешь приходить сюда, его навещать». Следующий день прошел в бесплодном ожидании решительных действий. Он гонча наказал охотникам-тунгусам прочесать местность в разных направлениях, но встречи с медведем не искать и не стрелять в него. Достаточно будет обнаружить следы, после чего немедленно вернулся в лагерь. Однако, бессиленный от раны медведь, сделав большой крюк в совершенно другом направлении, нежели ожидали охотники, вышел на запах, исходящий из уросы тунгусов под дома Никодима. Перед этим он разорил муравейник, придавил под гнилым пнем бурундука и слегка насытился. Так что к людям его гнал не голод, а жажда мести. Он ненавидел этих двуногих существ, медлительных, громких, шумных, за то, что убили мать, похитили медвежат, а его самого ранили в пятку, обрекая на хромоту. Запах того, кто это сделал, медведь запомнил навсегда, и он манил его как магнитом. Неуловимый мститель прошел вдоль просеки, усеянный следами людей, собак, лошадей и оленей, затем, обойдя поляну с правой стороны, напился воды из ручья и устроил засаду в трехстах метрах от Тунгусской уросы. Он не особо присматривался по послеповатыми глазками к мельтешению враждебных ему двуногих существ. Воздушные потоки приносили его чутким ноздрям и ушам все необходимые сведения. Один несет охапку сена, а другой раскалывает поленья, третий справляет малую нужду в отхожем месте. А вот Чу... Кое-кто сел верхом на оленя и двинулся прямиком ему навстречу. Медведь подобрался. От возбуждения его верхняя губа приподнялась, обнажая клыки. Навстречу двигался он, разоритель его берлоги. Тем временем верховой олень Тунгуса остановился как вкопанный, а удивленный его поведением хозяин спешился и протяжно запричитал. «Эй-я! Эй-я! Вот глупый урон!» Примечание «Урон! Эвенгское». Олень. Конец примечания. медведь появился перед ним внезапно, встал на задние лапы и, взревев, начал грозовой тучей наседать. Олень в последнее мгновение успела вырваться из рук хозяина и убежать, а тот, оставшись наедине, сбежало с наемохиной и махины, отчетливо видел раны на его теле, торчащие из холки обломок стрелы. Времени подготовиться к выстрелу у тунгуса не было, поэтому он сорвал ружье с плеча и круговым движением наотмашь ударил зверя прикладом по морде. Тот на лету, поймав деревянный приклад, перекусил его пополам. Тунгусу ничего не оставалось, как тыкать в морду остатком ружья и, отступая, звать на помощь. «А-а-а! а Примечание «Бэлэми»? «Эвенгская. Помоги!» Конец примечания. На его крики выскочили люди из избы и урасы начали палить воздух, а дальнее расстояние не позволяло стрелять прицельно. Это ускорило расправу, а медведь ударил тунгуса лапой по голове и скрылся в чаще. Среди подоспевших на место трагедии был и доктор с неизменным саквояжем в руке. Чтобы дать ему спокойно осмотреть пострадавшего, находившегося без сознания, все встали полукругом, выставив ружье в сторону чаще леса. Оттуда донеслось глухое рычание. Собаки ответили на него неумолчным лаем. А между тем начало стремительно темнеть, решили, собрав раненого, отступить к избе. Андрей Евгеньевич констатировал, что он не жилец. Половина черепа... Вдавлена внутрь, волосистая часть скальпирована. Тунгусы унесли его в свой берестяной конус, и вскоре оттуда послышалось монотонное и заупокойное пение. Вокруг лагеря развели множество костров, животных загнали в сарай, дополнительно укрепив дверь. «Он, однако, обязательно придет», — заверил он гонча, прикуривая трубку. «Надо готовиться. Слаб он сейчас, но голодный». Голод будет гнать его за легкой добычей. Сережу упросили безвылазно сидеть в своем укрытии дома, хотя он сопротивлялся, хватая за свой лук и стрелы. В случае чего сразу спускайся в подпол и закрывайся на щеколду. Настоял на своем Никодим. Туда медведь не заберется. Уже совсем стемнело, стало прохладно и тихо, даже ночные птицы умолкли. В чистом небе серебром засверкали далекие звезды, неведающие, какое драматичное противостояние под ними разворачивается. Наконец, из-за кромки темного леса появилась луна и высветила на одной стороне поляны притаившихся в траве людей с ружьями на изготовку, а на другой — огромного медведя, медленно крадущегося в сторону человеческого жилья. Вот он замер, принюхался к ночному прохладному воздуху и... Зинкнула тетива лука, и толстая тяжелая стрела, пролетев в положенное расстояние, воткнулась повторно в шею людоеда. Медведь взрывел, встал на задние лапы, пытаясь избавиться от палки, принесшей острую боль. В это время в ночной тишине раздался двойной выстрел. Обе пули, выпущенные из карабина Никодима, и берданки тунгусского охотника попали в грудь зверя. Коротко всхлипнув, медведь сделал несколько скачков в сторону ненавистных двуногих существ и, преодолев почти половину пути, замер на земле огромной темной глыбой.